Традиционная точка зрения, в соответствии с которой ковчег остановился среди горных хребтов Урарту, скорее всего, говорит в пользу теории цунами. Обыкновенное наводнение смыло бы все плавучие предметы по направлению течения на юго-восток и вынесло в Персидский залив. Мощное цунами шло бы против течения на северо-запад в сторону Урарту. Несмотря на то, что словом «урарту» — «арарат» — обозначались и государство, и горная страна, с давних пор укоренилось мнение, что «арарат» — это название отдельно стоящей горы. И на самом деле, с течением времени топоним закрепился за вполне конкретной горной вершиной. На современных картах ее можно найти на самом востоке Турции, 70 милях к северо-востоку от озера Ван. Высота Большого Арарата 5165 метров над уровнем моря. Время от времени в печати появляются занятные сообщения о загадочных деревянных объектах, якобы найденных на заоблачных склонах массива. Впрочем, ни одна из этих басен не выдержала серьезной проверки тих пятый. Вода постоянно убывала до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались верхи гор. То есть спустя 218 суток после начала потопа и спустя 68 суток после того, как вода стала убывать. В предыдущем стихе утверждается, что ковчег остановился на горах Араратских. Если это означает, что ковчег буквально остановился на вершине горы, то почему данный стих объявляет, будто потребовалось ждать еще 68 суток, прежде чем горные пики показались над убывающей водой? Уж лучше предположить, что ковчег доплыл до Урарту, затем остановился, и когда вершины обнажились, причалил к одной из них. Стих шестой. По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. Может показаться, что Ной ждал сорок дней после того, как горные вершины показались над водой. Однако мы снова читаем Яхвист а по этой версии дождь лил сорок дней и ночей, после чего вода ушла очень быстро. Очевидно, если следовать данной версии, Ной начал исследовать окружающий мир сразу по окончании дождя. Стих 7 И выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. В этой части легенда о потопе, содержащаяся в Яхвесте, носят черты сходства с шумерским сказанием о потопе. Герой эпоса Ут-Напиштим выслал на разведку трех птиц — голубя, ворона и ласточку. Судя по описанию данному в этом стихе, Ворон Ноя не преследует никакой особой цели. Стих восьмой. Потом выпустил от себя голубя, Чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Стих девятый. Но голубь не нашел места покоя для ног своих И возвратился к нему в ковчег, Ибо вода была еще на поверхности всей земли, и он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. Голубь, вторая птица, выпущенная Ноем, уже эффективно выполняет разведывательную функцию. Можно предположить, что ворон, упомянут здесь с одной-единственной целью, он связывает данную версию потопа с шумерским сказанием. Раз голубь не нашел места покоя, по той причине, что вода была еще на поверхности всей земли, значит, он вел разведку и летал повсюду. Это еще одно указание на то, что потоп был чистым местным явлением, и шумерские представления о мире во времена потопа были весьма скудными».